Фокусники считают, что любой трюк состоит из двух частей – эффекта и метода. Эффект – это то, что видит зритель. Метод – это скрывающийся за эффектом секрет, который как раз и позволяет ему проявиться. Питер Ламонт Ричард Уайзман, Теория магии вместо эпиграфа Часть 1 Эффект Суббота 20 апреля Эпиграф Опытный фокусник стремится ввести в заблуждение разум зрителя, а не его зрение. Марвин Кай Справочник искусного фокусника Глава первая Приветствуем вас, почтеннейшая публика! Добро пожаловать! Добро пожаловать на наше представление! У нас в запасе множество потрясающих вещей и в ближайшие два дня наши иллюзионисты фокусники И прести дигитаторы используют все свои навыки для того, чтобы увлечь и очаровать вас. Наш первый номер из репертуара исполнителя, о котором слышали все, это Гарри Гудини, величайший эскопист Америки, а возможно и всего мира, человек, выступавший перед коронованными особами и президентами США. Примечание. Эскопист, артист, способный освободиться от любых пут и совершить побег из любой западни. Конец примечания. Многие из его трюков настолько сложны, что никто так и не осмелился повторить их за все годы, минувшие после его безвременной смерти. Сегодня, однако, мы повторим трюк, известный под названием «Ленивый палач», во время которого Гарри Гудини рисковал задохнуться. Наш исполнитель лежит ничком, руки его скованы за спиной классическими наручниками Дарби, ноги также связаны, а другой конец веревки привязан к ним и обвит вокруг шеи наподобие петли. Любое движение ног натягивает веревку и начинает ужасный процесс удушения. Почему этот номер называется «Ленивый палач»? Да потому что приговоренный к смерти сам себя и казнит. Во время исполнения наиболее опасных номеров рядом с мистером Гудини стояли на готове его ассистенты с ножами и ключами, на тот случай, если ему не удастся выбраться из оков. Часто поблизости дежурил и врач. «Сегодня всех этих предосторожностей не будет. Если за четыре минуты исполнитель не освободится сам, он умрет. Через мгновение мы начинаем. Но сначала позвольте дать вам один совет. Никогда не забывайте, что, попав на наше представление... Вы полностью отрешаетесь от реальности. То, что кажется вам абсолютно подлинным, может вообще не существовать. То же, что вы принимаете за иллюзию, иногда оборачивается правдой. Не удивляйтесь, поняв, что тот, с кем вы пришли на представление, совершенно чужой вам человек, а кто-то из сидящих в зале слишком хорошо знаком». То, что, на ваш взгляд, безопасно, порой чревато смертельной опасностью, а те опасности, которых вы остерегаетесь, могут быть всего лишь приманкой, призванной отвлечь ваше внимание от куда более серьезных угроз. Чему же вам верить на нашем представлении? Кому доверять? Так вот, почтеннейшая публика, ничему верить вы не должны». Тем более никому не доверяйте. Запомните, никому. А сейчас занавес поднимается, прожектора загораются, музыка стихает, и лишь чуть слышен слабый стук сердец, сжимающихся в предвкушении чего-то необычного. Представление начинается. Дом. Выглядел так, будто повидал на своем веку. Немало привидений. Это было зажатое между двумя небоскребами верхнего Вестсайда, темно-коричневое сооружение в готическом стиле, построенное еще в викторианскую эпоху со множеством закрытых ставнями окон и прогулочной площадкой на крыше. Когда-то здесь размещалась школа-интернат. Позднее психиатрическая лечебница, где душевнобольные преступники доживали свой нескладный век. Да, Манхэттенская школа музыки и исполнительского искусства должно быть служила пристанищем для внушительного количества духов. Один из них, возможно, витал где-то неподалеку, над еще не остывшим телом молодой женщины, лежавшей навзничь в полутемном вестибюле возле небольшого концертного зала. Ее широко раскрытые неподвижные глаза пока не остекленели, а кровь на щеке не приобрела бурый оттенок, светлая от природы кожа, сейчас из-за удушья стала темно-фиолетовой Ноги и шею женщины соединяла туго натянутая веревка. Вокруг валялись ноты, футляр от флейты и пустая кофейная чашка. Разлитый кофе запачкал джинсы и зеленую рубашку женщины, оставив на мраморном полу темные пятна. Ее убийца сидел рядом на корточках и внимательно разглядывал жертву. Он явно никуда не спешил, поскольку знал, что по выходным занятий в школе нет, а сейчас было раннее утро субботы. Правда, студенты и сегодня пользовались репетиционными залами, но они располагались в другом крыле здания. Склонившись над женщиной, убийца прищурился. Он надеялся увидеть, как от ее тела отделяется некая субстанция – дух, но ничего подобного так и не разглядел. Выпрямившись, убийца прикинул, что делать с лежавшим перед ним неподвижным телом. — Вы уверены, что тут визжали? — Ага. — То есть нет, — ответил охранник. — Знаете... Скорее, не визжали, а истошно кричали. Всего секунду или две. Потом все стихло. «Кто-нибудь еще что-нибудь слышал?» Спросила Диана Францискович, сотрудница патрульной службы 20-го полицейского участка. Взглянув на высокую черноволосую женщину-полицейского, грузный охранник молча покачал головой. Сжав и разжав огромные кулаки, он вытер темные ладони о свои голубые брюки. «Вызовем подмогу?» — спросила у Дианы ее напарница Нэнси Аусонио. Тоже новичок в полиции, она была ниже напарницы и светлого лоса. Францискович не знала, как поступить, хотя все больше склонялась к тому, что подмога не нужна. В этой части Верхнего Сайда патрульные в основном имели дело с дорожными инцидентами, кражей товаров в магазинах, угоном машин и с уличными грабителями. С таким происшествием, как сейчас, они столкнулись впервые. Сегодня, во время утреннего дежурства, охранник, заметив на улице двух женщин-полицейских, пригласил их в здание, чтобы они проверили, кто там визжит. Ну, то есть истошно кричит. — Давай пока воздержимся, — внешне спокойно отозвалась Францискович. — Сначала узнаем, что здесь случилось. — Кричали вроде оттуда, — пояснил охранник. — Не знаю, что и подумать. — Нечистое место, — заметила Аусонио. Сейчас она особенно волновалась, хотя обычно ничуть не боялась лезть в самую гущу драки. «Ну да, странные звуки. Трудно сказать, что это. Понимаешь, о чем я? Откуда же они доносятся?» «И в самом деле чертовщина», — подумала Францискович догадавшись, что имеет в виду ее напарница. Пройдя в кромешной тьме долгий путь и не обнаружив ничего подозрительного, охранник остановился. «А там что?» Францискович указала на видневшуюся в конце коридора дверь. «Там не должно быть студентов. Разве что...» Францискович распахнула дверь в небольшой холл, располагавшейся перед концертным залом «А». Возле двери, ведущей в зал, лежало тело молодой женщины. Ее руки были скованы наручниками, ноги связаны, вокруг шеи обвивалась веревка. Остекленевшие глаза были открыты. Над телом склонился бородатый мужчина с каштановыми волосами, лет пятидесяти с небольшим. Удивленный неожиданным появлением людей, он вздрогнул и отвел взгляд от тела. «Нет!» — крикнула Аусонию. «О, Боже!» — воскликнул охранник. Полицейские выхватили оружие, и Францискович на удивление твердой рукой взяла мужчину на мушку. «Ай вы! Не двигаться! Медленно встаньте, отойдите от трупа и поднимите руки!» Голос Францискович был куда менее тверд, чем ее пальцы, сжимавшие глок. Мужчина подчинился. «Теперь ложитесь на пол лицом вниз! Руки держите на виду!» Аусония направилась к девушке. Только в этот момент Францискович заметила что поднятая над головой правая рука мужчины, сжата в кулак. Разожмите ваш ап! Ее ослепила яркая вспышка, свет, полыхнувший из руки подозреваемого, озарил комнату, а у Сонио замерла, пригнулась, подалась назад, и ничего не видя, отчаянно заморгала. Пистолет дрожал в ее руке. Охваченная паникой, она понимала, что убийца во время вспышки наверняка зажмурился, а сейчас, возможно, нацеливает на них свой пистолет или подбирается к ним с ножом в руке. «Где? Где? Где?» — крикнула она. Но тут она увидела очень смутно сквозь все еще густой дым, что убийца убегает в концертный зал. Он громко хлопнул дверью, И в зале послышался какой-то шум, словно там придвигали к двери стол или стул. Опустившись на колени перед жертвой, Аусонио швейцарским армейским ножом перерезала веревку и начала делать девушке искусственное дыхание. — Есть тут другие выходы? — спросила охранника Францискович. — Только один. Сзади, за углом справа. «А окна?» «Их нет». «Эй!» — набегу бросила она у Соню. «Следи за той дверью!» «Поняла!» — ответила блондинка и снова попыталась вдохнуть воздух в полуоткрытый рот жертвы. В зале вновь послышался грохот. Очевидно, убийца продолжал воздвигать свою баррикаду. Вызвав по рации подмогу, Францискович бросилась к двери, о которой говорил охранник. В конце коридора кто-то был. Быстро остановившись, Францискович нацелилась в грудь стоявшего впереди мужчины и направила на него ослепительный луч галогенового фонарика. «Господи!» — выдохнул пожилой уборщик, уронив на пол свою метлу. Францискович поблагодарила Бога за то, что не держала сейчас палец на спусковом крючке Глока. «Кто-нибудь! Выходил из этой двери!» «Да что здесь происходит?» «Вы кого-нибудь видели?» — крикнула Францискович. «Нет, мэм. А давно ли вы здесь находитесь?» «Не знаю. Минут десять, наверное». В зале по-прежнему передвигали мебель. Отправив уборщика и охранника в главный коридор, Францискович медленно двинулась к боковой двери. Держа пистолет на уровне глаз, она осторожно нажала на ручку. Дверь была не заперта. Сделав шаг в сторону, Францискович отошла от линии огня, на тот случай, если преступник начнет стрелять прямо через дверь. Такой трюк она видела в кино, хотя и в школе полиции инструктор, кажется, тоже предупреждал об этом. Снова грохот. «Нэнси, ты здесь?» — прошептала Францискович в переговорное устройство. «Она мертва», — дрожащим голосом сказала сонио «Я старалась, но она мертва». «Он отсюда не выходил. Он все еще внутри. Я его слышу». «Я старалась, Диана. Старалась». «Забудь об этом! Сейчас надо действовать, понимаешь?» «Да я уже успокоилась. Правда, успокоилась. Давай возьмем его». «Нет!» — возразила Францискович. Мы будем его сторожить до тех пор, пока не приедет группа захвата. Это все, что мы можем сделать. Сиди тихо, следи за дверью и сиди тихо. И тут она услышала, как убийца кричит из-за двери. «У меня заложница! У меня здесь заложница! Только попробуйте войти, и я убью ее!» «О, Господи! Вы там...» «Внутри!» — заорала Францискович. «Никто не собирается ничего делать! Не беспокойтесь! Только никого больше не убивайте!» «Правильно ли я поступаю?» — думала Францискович. Ни по телевизору, ни в школе полиции ни о чем таком не говорили. Она слышала, как Аусоньо звонит в центральную и докладывает, что ситуация еще больше осложнилась. Убийца построил баррикаду — и взял заложницу. «Только не волнуйтесь!» — крикнула Францискович преступнику. «Вы можете...» Раздался громкий выстрел. Францискович вздрогнула от неожиданности. «Что случилось? Это ты стреляла?» — спросила она в переговорное устройство. «Нет», — ответила напарница. «Я думала, это ты». «С тобой все в порядке?» «Да». «Он сказал, что взял заложницу?» «Может, он застрелил ее?» «Не знаю!» — раздраженно ответила Францискович, подумав. «Где же, черт побери, подмога?» «Диана!» — помолчав, прошептала Аусоньо. «Нам нужно туда войти. Вдруг она ранена и истекает кровью». «Эй, вы! Там внутри!» — крикнула она. Никакого ответа. — Эй, вы там! Никакой реакции. — Может, он покончил с собой? — предположила Францискович. — Или просто выстрелил, чтобы мы решили, будто он покончил с собой, а теперь поджидает нас внутри. И тут перед ее глазами возникла чудовищная картина. Дверь в вестибюль открывается, озаряя бледным светом жертву, лицо которой холодное и синее, как зимние сумерки. Вот для этого она и пошла работать в полицию, чтобы помешать разным гадам совершать подобное преступление. — Нужно войти туда, Диана, — прошептала Аусонио. — Об этом я думаю. — Ладно, пошли. Голос Францискович звучал несколько отрешенно. В этот момент она размышляла о своей семье и о том, как получше обхватить левой рукой правую, если придется стрелять. — Скажи охраннику, что нужно зажечь свет в зале. — Выключатель здесь, рядом, — отозвалась Аусонио. — Он включит свет, когда я его попрошу. Аусонио вздрогнула. Ну все, я готова. «Насчет три. Считай ты. Ладно. Один...» «Подожди. Когда ворвемся в зал, я буду в двух шагах от тебя. Смотри, не застрели. Ладно. Два шага я буду. Ты будешь слева от меня. Давай!» «Один...» — Францискович сжала ручку двери. «Два...» — ее палец коснулся предохранителя. «Три...» — крикнула Францискович так громко, что напарница наверняка услышала ее и без рации. В большой прямоугольный зал она ворвалась в тот момент, когда зажегся ослепительный свет. «Стоять!» — гаркнула Францискович в пустую комнату. Пригнувшись, она водила пистолетом из стороны в сторону, осматривая каждый дюйм. «Не убийцы, не заложницы». Францискович метнула взгляд влево где в других дверях стояла Нэнси Аусоньо, точно так же лихорадочно осматривая зал. «Где он?» — прошептала та. Францискович лишь покачала головой. В зале ровными рядами было расставлено около пятидесяти деревянных складных стульев. Четыре или пять из них лежали на боку, что, однако, ничуть не напоминало баррикаду, поскольку все они находились в разных местах. Справа на низкой сцене стояли усилитель, две колонки и поцарапанное старое пианино. Рядом валялось множество проводов. Молодые полицейские видели в зале все, кроме преступника. Что случилось, Нэнси? Объясни мне. Что случилось? А у Сонио не отвечала. Как и ее напарница, она лихорадочно озиралась по сторонам, осматривая все подряд, хотя уже поняла, что убийцы здесь нет. Чертовщина. Помещение напоминало погреб. Окон здесь не было. Проемы для отопления и вентиляции не превышали в диаметре 15 сантиметров. Деревянный потолок без акустической плитки — «В полу сцены никаких люков, и нет других дверей, кроме той, в которую ворвалась Аусонио, а также пожарной, через которую проникла Францискович». «Где он?» — выдохнула Францискович. Нэнси прошептала что-то в ответ. Ее напарница не разобрала, что именно, однако по растерянному лицу Нэнси угадала. «Понятия не имею». «Эй!» — позвал кто-то из вестибюля. Девушки быстро обернулись, но никого не увидели. Только что приехала скорая и несколько полицейских. Это говорил спрятавшийся где-то охранник. Чувствуя, как учащенно бьется у нее сердце, Францискович позвала его в зал. «Стал быть, это...» «Я хочу сказать...» «Вы взяли его?» «Убийцы здесь нет», — нетвердым голосом сообщила Аусонию. «Что?» — охранник осторожно заглянул в зал. «Тут есть какие-нибудь потайные люки или что-нибудь в этом роде?» «Нет, мэм, ничего такого». «Так его здесь нет?» В коридоре слышались голоса полицейских и медиков скорой помощи, негромко позвякивало привезенное ими оборудование. Девушки все еще никак не могли заставить себя присоединиться к коллегам. Потрясенные они с тяжелым чувством стояли посреди концертного зала, тщетно пытаясь понять, как же убийца сбежал из помещения, откуда не было выхода.